Кому можно рекомендовать метод вима -Хофа? Теперь вы знаете, в чем заключается метод вима -Хофа и какие научные исследования подтвердили его эффективность. Давайте поговорим о том, кому он может быть полезен. Мы уже упоминали многие заболевания, такие как ревматизм, излишний вес и болезнь Лайма. Возможно, использование метода вима Хофа и при других болезнях может оказаться вполне целесообразным. Прежде чем описать некоторые заболевания и привести примеры того, как дыхательные упражнения и холодные водные процедуры помогли конкретным людям в их лечении, мы расскажем вам, как метод вима Хофа действует на организм абсолютно здорового человека. Если вы абсолютно здоровы. Здорового человека сложно заставить начать принимать холодный душ в качестве профилактики различных заболеваний. Будучи здоровыми, вы обычно даже не думаете о том, что в один прекрасный день можете заболеть. Тем не менее, холодные водные процедуры могут очень помочь и здоровому человеку. Ведь они дают вам возможность насладиться каждым мгновением жизни. Особенно если по долгу службы вам приходится много времени проводить за письменным столом. Даже если вы любите свою работу, вы все равно вряд ли каждое утро выпрыгиваете из постели, чтобы побыстрее пойти на нее. Холодный душ же станет отличным началом дня. Вы почувствуете себя бодрым и полным энергии. Спортсмены. Титулованный голландский кинкобежец Свен Крамер всегда принимает ванну со льдом после изнурительных тренировок, чтобы побыстрее восстановиться. После тяжелых физических нагрузок в мышцах спортсменов образуется соль молочной кислоты, которая может оставаться в организме еще долгое время. Поэтому они стремятся как можно быстрее избавиться от ее излишков, чтобы снова начать тренироваться. Кроме того, серьезные физические нагрузки наносят мышцам микротравмы. Если вы как следует отдохнете, то эти травмы восстановятся, и мышцы станут сильнее. Данный процесс принято называть суперкомпенсацией. Сидение в ванне со льдом ускоряет процесс удаления из организма вредных веществ. Кровеносные сосуды от этого сначала сужаются, а когда вы выходите из ванны, ваше кровообращение становится более активным. Опыты, проведенные с целью оценить влияние холодных ван на физическое состояние спортсменов, показали, что их мышцы заметно укреплялись на следующий день после их принятия. Ученые из Северной Ирландии Крис Бликли и его коллеги провели обширные исследования множества научных публикаций, посвященных влиянию холодных ван на способность организма к восстановлению. Из 58 найденных ими работ, лишь 17 показались им достаточно серьезными и годными для более подробного изучения. Обычно в них сравнивался эффект холодных и обычных горячих ванн, а также активного и пассивного отдыха. Например, в одной из публикаций изучались результаты после принятия холодных ванн и активного восстановления, например, после неторопливой 15-минутной пробежки. Результаты показали, что на следующий день после тренировок спортсмены, принимавшие холодные ванны, испытывали меньшую боль в мышцах, чем те, кто предпочел пассивный отдых. Итак, мы рассмотрели влияние метода вима -Хофа на здоровых людей и спортсменов. Теперь расскажем, как метод действует на тех, кто болен различными заболеваниями. Мы снова хотим подчеркнуть, что не заставляем вас отказываться от лекарств, которые вы принимаете. Мы также не собираемся принижать роль традиционной медицины. Мы просто хотим, чтобы вы осознали, наше дыхание напрямую связано с работой миллиардов клеток нашего организма, то есть с возникновением различных болезней. Повышенное или пониженное артериальное давление. Наше сердце качает кровь по артериям, что создает давление в кровеносных сосудах. Если оно сильно повышается, то это может вызвать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Во время измерения артериального давления врачи обычно проверяют два показателя. Его верхний уровень — систолическое давление, и нижний — диастолическое. Поэтому давление обычно выражается в двух значениях. Причем нормальным показателем считается верхний предел 120 мм ртутного столба, а нижний — 80 мм. Люди с высоким артериальным давлением обычно не испытывают никаких особенных симптомов, но такая высокая нагрузка на кровеносные сосуды может пагубно отразиться на различных органах, таких как сердце, мозг, мышцы, артерии, глаза, почки и так далее. Систолическое давление может варьироваться сильнее, вдобавок на него очень влияет стресс. С другой стороны, по диастолическому давлению можно легко определить возможный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если его значение не превышает 95 мм, то врачи обычно назначают специальное лечение. Вдобавок они, как правило, советуют пациенту бросить курить, перейти на более здоровый режим питания, в частности, употреблять меньше соленой пищи, Сбросить излишний вес, заниматься спортом минимум полчаса в день и, наконец, самостоятельно найти способ борьбы со стрессом. Если все эти рекомендации не помогают, то врачи назначают различные лекарства. Очень жаль, но врачи никогда не включают в этот список холодные водные процедуры. Как мы рассказывали в соответствующей главе, вы можете натренировать ваши кровеносные сосуды, подвергая их воздействию холода. Под его влиянием они сужаются, чтобы обеспечить доступ крови к жизненно важным органам. Когда тело вновь нагревается, они опять расширяются. Вы можете натренировать их, сначала принудительно сужая с помощью холода, а затем вновь расширяя. Если у вас высокое давление, то метод Вима-Хоффа должен помочь и вам. Разумеется, вы можете, как обычно, начать с холодного душа. Не торопите сразу залезать в ванну со льдом. В свое время холодный душ весьма облегчил жизнь матери Джека Эгбертса, о котором мы рассказывали в главе «Холодные водные процедуры». После того, как она принимала холодный душ в течение месяца, врач разрешил ей больше не пить никакие лекарства от давления. Онкологические заболевания Мы решили обсудить здесь и онкологические заболевания, поскольку профессор Капель выдвинул смелую гипотезу насчет транскрипционного фактора NFKB, о котором мы рассказывали в предыдущей главе. Честно говоря, мне кажется, это не вполне уместно — говорить о раковых заболеваниях в книге о дыхательных упражнениях и холодных водных процедурах. Как-то один мой приятель спросил меня, «Ты пишешь книгу о Виме Хофе?» Это тот парень, который заявляет, что рак можно вылечить с помощью дыхательной гимнастики и холодного душа. Вим никогда не говорил, что его метод может избавить от рака. Это никогда не пришло бы ему в голову. Тем не менее, у моего приятеля почему-то сложилось ошибочное мнение о Виме. Я часто встречаю такую реакцию. Многие до сих пор считают, что он дает людям напрасную надежду и не воспринимает его всерьез. Вим Хофф всегда подчеркивал, что его упражнения не могут победить рак. Хотя, познакомившись с ним, космонавт и физик Вюббо Оккелс, страдавший от рака почек, начал плавать зимой по каналам Амстердама. Голландский философ Рене Гуде, рак костей, стал заниматься дыхательной гимнастикой по методу Вима. Наконец, журналист Марк Босс, рак простаты, соорудил из дерева специальную ванну для приема холодных водных процедур на свежем воздухе. Неужели все они просто цеплялись за соломинку, не найдя другого выхода? Однажды, выступая по голландскому телевидению, О'Келлс сказал, что его американский врач отмерил ему максимум год жизни. Но он не мог смириться с этим прогнозом и решил, что сможет как-то использовать силу своего разума, чтобы передать ее организму. О'Келлс хотел пробудить в себе первобытного человека, наделенного более сильным инстинктом выживания. Он часто признавался, что благодарен заболеванию за то, что оно позволило ему получить новые знания и познакомиться со множеством интересных людей. Окелс всерьез верил в то, что метод Вима -Хофа сможет помочь ему, но ушел из жизни 18 мая 2014 года. За день до его смерти журналист Арно Гельдер приехал навестить Окилса в больнице. Вот как он описал их встречу. Мы пожали друг другу руки. Он снял свою кислородную маску. Я сказал «Привет, Вюба». Я не знал, что делать дальше, но Окилс был на удивление бодр и очень радовался моему приходу. Он сказал мне «Я хочу сделать заявление для твоих читателей». Запомни, все мы должны стремиться к новой религии, которая даст нам новую энергию. Эта религия называется гуманизм. На рабочем столе моего ноутбука есть файл, в котором я изложил свои тезисы. Мой помощник перешлет его тебе. Затем Гельдер спросил Окелса, испытывает ли тот страх. Страх смерти? Вовсе нет. Я прожил замечательную, просто фантастическую жизнь. Но я знаю, что теперь моей жене и детям придется нелегко. Вот что расстраивает меня больше всего. О'Килл боролся до последнего. Он не мог победить свой недуг, но у него оставались силы и энергия, чтобы вдохновлять остальных до самого конца. Журналист и режиссер-документалист Марк Босс тоже продолжает сражаться со своей болезнью. Он познакомился с методом Вима Хоффа после того, как у него был обнаружен рак, и посчитал, что эти тренировки могут оказаться полезными для него. Босс узнал о том, что у него диагностирован рак простаты в сентябре 2012 года. Его простата сильно увеличилась, кроме того, опухоль распространилась и на лобковую кость. Врачи сообщили ему, что операция уже ничего не изменит. После этого он решил пройти обследование в медицинском центре университета Святого Радбода, где получил еще более плохие новости. Рак затронул и печень, и это тоже не поддавалось лечению. Из-за неприятных побочных эффектов Босс отказался от инъекции, но по-прежнему продолжал принимать лекарства и решил найти побольше информации о своем заболевании. Будучи журналистом, он захотел снять о нем документальный фильм. Кроме того, Босс стал больше заниматься спортом и перешел на более здоровую пищу. Он инстинктивно чувствовал, что теперь ему следует серьезнее задуматься о здоровье, на что у него раньше никогда не хватало времени. В любом случае Босс не хотел сидеть, сложа руки. Заинтересовавшись нейролингвистическим программированием, он прочитал книгу Дипа и квантовой медицина». Босс также открыл для себя психотерапию и метод Вима -Хофа, и решил, что это как раз то, что ему нужно. Босс пытался превратить свою болезнь в доброго компаньона, который всегда готов оказаться рядом. Но при этом в глубине души он надеялся, что Вим Хофф поможет ему излечиться. С помощью холодных водных процедур и дыхательных упражнений он поддерживал себя в оптимальном физическом и моральном состоянии, чтобы пытаться как-то противостоять болезни. Первая же тренировка с Вимом Хоффом сильно подействовала на него. Он почувствовал мощный прилив энергии, а его настроение значительно улучшилось. Поэтому босс решил продолжать заниматься с ним. Они на неделю отправились в Польшу, где каждый день выполняли дыхательные упражнения и тренировались в горах при минусовой температуре. Результаты этих тренировок оказались весьма многообещающими. После очередного медицинского обследования босс, наконец, услышал хорошие новости. К удивлению врачей, они не нашли в его костях никаких следов рака. Поскольку опухоль перестала распространяться, врачи сообщили Боссу, что у него появилась небольшая надежда на излечение. Для этого требовалось удалить пораженные участки простаты, а затем пройти семинедельный курс лучевой терапии. Сперва босс не очень обрадовался такой перспективе, но затем решил, что это все же лучше, чем верять свою судьбу в руки шарлатанов и умереть, отказавшись от лечения. Поэтому он согласился на операцию. К сожалению, она не принесла желаемого результата. Врачи удалили у босса 41 участок ткани, 17 из которых были поражены раковыми клетками но опухоль простаты стала слишком большой, и ее было невозможно удалить. Запланированный курс лучевой терапии, 35 сеансов в течение 7 недель, пришлось отменить, поскольку врачи посчитали, что он не пойдет на пользу пациенту. Босс вернулся к исходной точке. Так вышло, что он перенес серьезную операцию, которая совсем не помогла ему. Он чувствовал себя опустошенным и глубоко разочарованным. Теперь ему было необходимо вновь обрести надежду на свое возможное выздоровление. И ему это удалось. Прямо накануне операции Босс решил принять участие в организованном Вимом Хоффом восхождении на гору Килиманджаро. Таким образом, он хотел снова поверить в то, что метод Вима Хоффа может спасти его. Босс начал интенсивно тренироваться и значительно улучшил свою физическую форму. В декабре 2013 года он снова был способен пробежать 20 километров, как и до болезни. Но когда Боссу уже стало казаться, что ситуация вновь начала улучшаться, ему пришлось столкнуться с новой проблемой. Уровень его простатического специфического антигена до операции был равен 5,2 нанограмма на миллилитр, что еще давало какую-то надежду на излечение. После нее поднялся до 20, а теперь вырос еще больше и показывал значение выше 30 нанограммов на миллилитр. Это был настоящий кошмар. Босс должен был сократить тренировки, поскольку теперь ему было нельзя получать никакие травмы. Тем не менее, он все равно решил подняться на Килиманджаро. В итоге, благодаря необыкновенной силе воли и дыхательным упражнениям, он смог дойти до самой вершины. Босс никогда не надеялся на то, что метод Вима Хофа сможет полностью излечить его. Тем не менее, он заметил, что эти тренировки продолжают давать ему дополнительную энергию и позитивный настрой, благодаря которым он может вести более активный образ жизни. Учитывая все обстоятельства сейчас, босс чувствует себя отлично. Он регулярно бегает, а также выполняет дыхательные упражнения и принимает холодный душ. Он не лежит в постели, страдает своей болезни, а по максимуму наслаждается жизнью. Босс много работает и даже завел новую девушку. Он снял документальный фильм о своей болезни и о поисках путей ее лечения, который называется «Обратный билет на небеса». Какой совет босс может дать людям больным раком? Если они смирились со своей болезнью, то никакого, говорит он. Моя история — это пример того, как вы сами можете сделать свою жизнь более яркой и насыщенной. Но я хочу дать совет врачам, которые лечат таких больных. Им следует ненадолго забыть о строгих медицинских правилах и рекомендациях и проявить больше интереса героическим людям, пытающимся победить свою болезнь. Воспаление Мы уже упоминали в предыдущей главе, что с помощью метода вима хофа можно оказывать серьезное влияние на развитие болезней, связанных с различными воспалениями. Профессор Пикерс, в частности, обнаружил, что Вим Хофф способен контролировать выработку в своем организме воспалительных белков. Могло бы это помочь тем, кто регулярно принимает противовоспалительные препараты? Как мы уже говорили, все участники экспериментов, проведенных с целью дать оценку метода Вима были абсолютно здоровы. Поэтому мы не располагаем никакой проверенной информации относительно влияния метода Вима на больных людей. Мы не знаем точно, может ли метод помочь людям, страдающим от различных воспалений. Тем не менее, научно доказано, что человек способен контролировать выработку воспалительных белков в своем организме. Поэтому вполне возможно, что противовоспалительные препараты окажутся вскоре не нужны. К тому же эти лекарства помогают далеко не всегда и обладают рядом серьезных побочных эффектов. Существуют четыре типа противовоспалительных препаратов. Кортикостероиды, то есть препараты, содержащие гормон кортизол, обычно синтезируемые в коре надпочечников, которые стимулируют выработку противовоспалительных белков. Самым распространенным кортикостероидом является преднизон. Антитела, воздействующие на конкретный вид белка и замедляющий воспалительный процесс, за который отвечает этот белок. Например, ингибиторы фактора некроза опухоли альфа, агенты анти альфа. Нестероидные противоспалительные препараты, обладающие противоотечным действием, например, аспирин и ибупрофен. Болезнь модифицирующие противоревматические препараты, уменьшающие воспаление и восстанавливающие ткани организма, например, метотрексат. Список заболеваний, связанных с различными воспалениями, быстро растет по мере того, как у врачей появляются новые данные научных исследований на эту тему. Сейчас в него входят ревматизм, болезнь крона, гипертония, излишний вес, бессонница, диабет второго типа, болезнь Альцгеймера, депрессия, синдром хронической усталости и некоторые виды рака. Мы рассмотрим некоторые из этих болезней и увидим, как использование метода вима хофа повлияло на их развитие. Ревматизм. Ревматизм — общее название для сотни различных заболеваний. Самыми распространенными из них являются ревматоидный артрит, остеоартрит, фибромиалгия, подагра и болезнь Бехтерева. Когда врачи говорят о ревматизме, они чаще всего имеют в виду ревматоидный артрит. Симптом этого заболевания — воспаление суставов, а его причины до сих пор неизвестны. Американская ревматологическая ассоциация использует следующие критерии для определения симптомов ревматоидного артрита. Пять из них должны отмечаться у пациента в течение минимум шести недель. Утренняя скованность суставов. Боль при движении минимум одного сустава, отек из-за вздутия мягких тканей в области минимум одного сустава, отек мягких тканей в области минимум еще одного сустава, характерные изменения в синовиальной оболочке суставов, характерные узелки на мышцах или сухожилиях. Если у вас диагностирован ревматизм, то его, как правило, лечат с помощью различных лекарственных препаратов. Врачи очень редко советуют выполнять дыхательные упражнения или принимать холодный душ. И очень зря, поскольку эти процедуры могут стать весьма эффективным дополнением к основному лечению. Прекрасной иллюстрацией этому может служить случай Марианны Пеппер. Марианна Пеппер. Чтобы взять интервью у Марианны, я приехал к ней в дом в город Дерне под Антверпеном. Но прежде чем мы начали, она захотела мне кое-что показать. Она достала из шкафа пакет и вывалила на стол 11 коробочек с лекарствами. Среди них были амепрозол — 40 мг, преднизолон — 20 мг, левоцитирезин, 5 мг, напроксен — 250 мг, плаквинил — 200 мг, клонидин 0,025 мг, мелоксикам, диклофенак, винталин, парацетамол, серетит. Когда-то Марианна регулярно принимала все эти лекарства. Кроме того, каждые три недели ей вводили инъекции преднизолона. В октябре 2013 года она приняла решение перестать употреблять их. Со стороны данное намерение выглядело весьма странно, учитывая, что Марианна страдала от ревматоидного артрита и фибромиалгии. Кроме того, у нее болело все тело, а также имелось несколько видов аллергии. Ей было настолько больно, что она даже не могла самостоятельно одеться. Тем не менее, она все же решила перестать принимать лекарства. По какой причине? Марианна рассказала мне, что ее отец умер от регулярных инъекций преднизона. Когда она была ребенком, они часто ходили с ним на игры местной футбольной команды Твенте и вместе с другими болельщиками пели песню «Однажды мы станем чемпионами». Но в 2010 году, когда команда, наконец, выиграла чемпионат Голландии, отца уже не было в живых. После его преждевременного ухода она долго не могла прийти в себя. Ее лекарства стали ассоциироваться у нее не с улучшением здоровья, а со смертью отца. Они лишь уменьшали симптомы. Поэтому в один прекрасный день она решила перестать принимать их. Следующие полтора месяца ее жизнь была похожа на настоящий ад. Ей приходилось пить снотворные, иначе она не могла выдержать весь этот кошмар. Она чувствовала лишь бесконечную непрекращающуюся боль. Для мужа мрянны также настали непростые времена. Он заботился о ней, помогал ей одеваться, взял на себя почти все домашние дела и поддерживал ее во всем. Его чувство юмора сильно облегчало ее страдания, но им все равно было очень тяжело. Любое его прикосновение причиняло ей сильную боль, поэтому они не могли заниматься любовью. Когда-то Марианна увидела по телевизору сюжет, посвященный Виму Хофу. Она интуитивно почувствовала, что он сможет как-то помочь ей. Хоф говорил о том, что на самом деле мы способны сделать гораздо больше, чем можем себе представить. Она очень заинтересовалась его методом, и в итоге Вим согласился прийти к ней и обучил ее дыхательным упражнениям. Марианна начала выполнять их и почувствовала себя гораздо лучше уже после первых дней занятий. После этого она на неделю отправилась в Польшу, где помимо дыхательных упражнений могла тренироваться на холоде. Марианна заходила по колено в ледяной ручей и совершала горные прогулки при минусовой температуре в одних шортах и майке. После этой поездки она почувствовала, что родилась заново. Вернувшись домой, она поставила у себя в саду открытую ванну, чтобы наполнять ее льдом. Теперь все это звучит как настоящая сказка, но Марианне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуться к нормальной жизни. Она ежедневно выполняла дыхательные упражнения и старалась принимать ванну со льдом минимум два раза в неделю. Если она прекращала эти тренировки, то боль тут же возвращалась. В конце концов, они стали приносить ей настоящее удовольствие. Когда-то для облегчения боли в суставах врач советовал ей приобрести инфракрасную лампу и назначал кучу лекарств. Но Вим Хофф рассказал ей о благотворном влиянии холода, и теперь ей уже не нужны никакие лекарства. Она отказывается считать себя больной. Ее муж тоже не может скрыть своей радости.